Глава двадцать первая. Рассказ Марина Ивановны. На работе Марина вымоталась жутко. До дома еле добралась. Пришла чуть живая. Порадовалась, что можно ничего не готовить на ужин. Просто перекусить. Ни мужа, ни сына дома нет. А ей одной и яичницы хватит. Муж водитель в командировке. Приедет через неделю. А сын живет в соседнем городе. Подумала и немедленно устыдилась этой глупой радости. потому что скучала по ним. И вообще, можно ли радоваться отсутствию близких, любимых? Вздохнула и пошла в ванную, погреться под горячими струями, дать телу отдохнуть, расслабить ноющие мышцы спины и шеи. Из-за сильного снегопада в октябрьском приключился настоящий транспортный коллапс. Коммунальщики, как обычно, были удивлены началу зимы и не успели к ней подготовиться. Общественный транспорт ходил из рук вон плохо. Марине пришлось почти час ждать автобуса. Народу на остановке и целая демонстрация, как в былые времена на ноябрьские праздники. Прямая ирония судьбы. Марина стояла и с тоской думала, что ни почём не сумеет втиснуться в автобус, когда тот всё же подъедет. Даже к дверям не протолкнётся, не дадут. Наконец, жёлтый тупанусы автобус, просевший на один бок, только бы не перевернулся. Хрипящий, кашляющий, вонючим дымом, подобрался к этой кастновке, и Марина сама не поняла, как оказалась внутри. Людской поток подхватил, внёс в салон, прижал к женщине в пахнущей псиной шубе. Сзади энергично напирали, лишь бы сумку в давке не порезали, а то ведь бывали случаи. Марина замерла, стараясь вдыхать не слишком глубоко. Запах псины от шубы смешивался с запахом духов, мокрой шерсти, дешёвого одеколона. За спиной слышалась перебранка из дёрганных нервных граждан. Ещё немного пройдите, два человека осталось. Да куда лезете? Мы тут и так как селёдки в бочке. Пройдите вперёд. Что встали в дверях? Всем ехать надо. Подвиньтесь, есть же место. Не толкайтесь вы, совсем уже с ума сошли. Наконец все желающие втиснулись в переполненный автобус. Водитель чудом закрыл двери, люди облегчённо выдохнули. Ура, поехали. Скоро будем дома, если автобус не сломается. Дальше шло как обычно. Подъезжая к очередной остановке, водитель зычно вопрошал, есть ли желающие на выход. Если таковых не было, проезжали мимо, и ожидающие тоскливо смотрели вслед удаляющемуся автобусу. Если желающие были, водитель останавливал автобус подальше от остановки, чтобы больше не брать пассажиров. Но самые расторпные, заметив его, мисяса сапогами грязный снег, мчались к автобусу и, работая локтями, пропихивали себя в салон, матерясь и выслушивая ругань в ответ. Марине предстояло ехать почти до конечной. Она знала, что скоро народу станет поменьше, можно будет найти местечко и спокойно стоять. держась за поручень. А если повезёт, то и сиденье освободится. Каждый день одно и то же. 40 минут туда, 40 минут обратно, плюс ожидание на остановке. Дорога на работу и с работы съедала больше 2 часов в жизни, но Марина не жаловалась. Зато переехали в Октябрьское. До этого много лет семья жила в крошечных верхних вязках, и Марина рвалась в свой родной город. Марина, ты что ли? раздалось справа. Народу в автобусе к этому времени, как и ожидалось, стало меньше. Марине удалось занять сидячее место возле передней двери, а её соседкой оказалась Света Соловьёва, мать Серёжиного одноклассника. Полная, казавшаяся ещё крупнее из-за мутоновой шубы и норковой шапки, Света улыбалась радостно, как будто они были близкими подругами, хотя на самом деле просто жили в одном дворе в Верхних Вязах. А их дети учились в одном классе. Соловьёва всегда была не в меру болтлива, и уже через минуту Марина узнала, что они живут там же, в Верхних Вязах всё хорошо, торговый центр построили, и у неё с мужем там точка. Света ездит в Октябрьское за товаром, вчера тоже приехала, останавливается обычно у брата с женой, а сейчас едет от подруги. Посидели, выпили, поболтали за жизнь, что выпили, Марина и сама поняла. чувствовала кисловатый запах настойки в сочетании с чесночным духом. Вы, значит, с мужем тут, а Серёга в ваших вязах подвила итог света. Серёжа, вернувшись из армии, собирался снова поступать в институт, но внезапно передумал, решил годик поработать. Вскоре сказал родителям, что встретил бывшего одноклассника Руслана Лаврова. Тот предложил работать в его фирме, которая называется Лавр. А в Октябрьском всё равно нормальную работу не найти. Марина была против, но кто её слушал? И с тех пор почти полгода уже про Васята. Сын жил в Верхних Вязах, квартирку однокомнатную снимал. Да, Серёжа сейчас в Вязах, коротко ответила она. Знаю, знаю, они же с моим сыном работают. Соловьёва похлопала Марину по руке. У Русли Калаврова до да чего головастый парень и красивый, как картинка. Деньги хорошие, фирма же поднялись, раскрутились, дай бог каждому, в голосе прозвучала гордость. И нам с тобой хорошо. Марина не поняла, и Соловьёва пояснила. Матери всегда хорошо, когда дети довольны. Вскоре Соловьёва вышла, Марина поехала дальше. Сейчас она стояла под душем, чувствуя, как горячие капли барабанят по спине и плечам, вспоминала недавний разговор и думала, что она, в отличие от Соловьёвой, Не так спокойно и довольна положением дел. Выйдя из ванной, Марина высушила волосы феном, а то утром в дубом стоять не уложишь. Пошла на кухню, попутно включив телевизор в большой комнате. Пусть бормочет. Когда она пожарила яйца, соорудила бутерброд и налила себе чаю в любимую кружку, раздался звонок. Ещё не сняв трубку, Марина уже знала, кто это. "Привет, Ледусь", поздоровалась она с сестрой. Они жили в одном доме на разных этажах, работали в одной больнице. Ледуся была на 5 лет старше, одинокая. Ближе Марины и её семьи никого. Сёстры с детства были близки, и живя в верхних вязах, Марина сильнее всего тосковала по Ледусе, по возможности увидеться, чаю вместе выпить, сходить в театр или в парк, обсудить всё-всё на свете. У Ледуси нынче дежурство, звонила из больницы. «Как добралась?» «На дорогах в сумасшествие. В травму народ косяком везут, аварии кругом». Марина сказала, что добралась нормально и собирается ужинать. «Ты тоже поешь, а то знаю я тебя. Обо всех больных думаешь, а про себя забываешь». Они поговорили еще немного о том о сем. А перед тем, как попрощаться, Лидуся сказала. «Так и не нашли еще автобус. Слышала?» Марина вздохнула. «Как не слышать? Весь город в курсе». Страшное дело. Всё-таки хорошо, что вы оттуда уехали. Да рыда-рой, эти вязы, то земля провалилась, то теперь автобус пропал, ещё Серёжку бы забрать, заметила Ледуся. Заберёшь его как же? вздохнула Марина. Это из садика забрать просто, а тут взрослый сам решает. Они повздыхали, потом Ледусю позвали, и сёстры повесили трубки. Позже, собираясь выключить телевизор перед сном, Марина снова увидела на местном телеканале выпуск про пропавший автобус. Осенние каникулы уже закончились, а дети так и не объявились. Ведущая новостей закатывала глаза, скорбно поджимала губы и хмурила брови, давала понять, что шансы найти детей живыми и здоровыми тают с каждым днём. Так и вышло. Через день все только и говорили об ужасающей находке на дне провала. На город словно опустилось чёрное облако. Никто не смеялся, не слушал громкую музыку, люди плакали, горевали и, встречаясь взглядами друг с другом, понимали, что думают об одном. Слава богу, моего ребёнка не было в том автобусе. В такие моменты всем хочется быть ближе к родным. Марине удалось поговорить с мужем. Он звонил, когда появлялась возможность, а вот с Серёжей нет. Сколько ни пыталась дозвониться сыну, домашние и рабочие телефоны молчали. Серёжа объявился сам вечером. Марина только что пришла домой, запирала за собой дверь. Сегодня повезло, их с сестрой подвёз благодарный Ледусин пациент. "Целый день тебе", начала Марина, но сын перебил. "Мам, я дурак, я мам, домой хочу". Марина поняла, что сын пьян, и сердце её зашлось. Сколько ни старайся себя обмануть, уговорить, всё бесполезно. Ничего хорошего не выйдет из того, что Серёжа работает на Лаврова. Вроде и деньги зарабатывает, и Соловьёва вон как радуется, что сын удачно пристроился, но Марина знала: не всё измеряется деньгами, а Лавров дурно влияет на её сына. Этот парень никогда ей не нравился. Самый красивый мальчик в школе, не только в школе, в городе, «Учится отлично, семья обеспеченная, все при нем». Однако была в Лаврове червоточина, гнильца. Наглый, бессовестный тип, с малых лет таким был. В глаза говорил одно, за глаза другое. Насмехался над слабыми, унижал их и задирал. Собрал возле себя подхалимов, которые в рот ему смотрели, на побегушках были. Сделает пакость и ни на секунду не раскается. Зато прикидывается умело, актёрствует, смотрит покаянно глазищами голубыми, чисто хирувим. И ведь нам многих действовала. Сколько раз за его проступки других наказывали, а Лаврову хоть бы хны. Пожалуй, только историк и классный руководитель Денис Сергеевич цену ему знал. Держался с блестящим красавцем и первым учеником суховата. Марина это много раз замечала на разных школьных мероприятиях. Серёжа с одноклассником не дружил. У него была своя компания. В Свите Лаврова не числился, потому Марина и удивилась, когда сын вдруг стал с восторгом рассказывать, какой лавр умный фирму организовал, крутится и бабки приличные зашибает. Где именно крутится? На чём зарабатывает? На эти вопросы Серёжа отвечать отказывался. Но чем больше работал в лавре, тем меньше напоминал себя прежнего. Раньше Серёжа не пил У них в семье это не было заведено, а теперь то и дело под шафы гогочет над глупостями разными, словечки грубые в речь вставляет к месту и не к месту, развязность какая-то появилась, неприятная вертлявость, и это у воспитанного, скромного, порядочного мальчика. Да, матери часто идеализируют детей, но так в своём ребёнке ни одна мать не ошибётся. Серёжа стал другим это факт. но еще ни разу не звонил, будучи настолько пьяным. «Приезжай в любое время. Ты же знаешь, мы с папой. Ой, мам!» Он надолго замолчал. Марина подумала, не заснул ли. «Прости, я тебя обманул». Язык его заплетался. Три последних слова прозвучали как одно. «Я тебя бобнул». «Обманул?» – переспросила Марина. Сережа откашлялся, заговорил более внятно. «Угу». Я не сам передумал идти в институт. Я хотел, документы подал. Лавр от говорил, сказал: "Ты чего, лох, за парту садиться? Тебе за 20, а ты уроки будешь учить?" Я предложил тему, то есть к нему, и я надо было послать его. Серёжа выругался. "Ну ничего, я брошу всё и приеду. Да, мам". Сын говорил ещё какое-то время. Речь его с каждым словом становилась всё неразборчивее. И в итоге Серёжа повесил трубку. Марина долго не могла успокоиться, металась по квартире, как тигрица в клетке, пила валерьянку, дышала в форточку, восклицала, что так и знала, что Лавров сволочь. Разговор с сестрой не помог. Лидуся утверждала, что это даже хорошо. Серёжа разочаровался, сделал правильные выводы, скоро бросит Лавра, вязы и вернётся. Марина впервые в жизни разозлилась на сестру и свернула разговор, чтобы не наговорить лишнего. Что ледуся понимает? Ведь у неё и детей-то нет. Только мать может почувствовать сердцем. Ребёнок в беде, а Марина именно это и чувствовала. Не ошиблась, к сожалению. В пятницу пришла с работы сын дома. В первый миг, заметив в прихожей ботинки и куртку, подумала, что муж на день раньше вернулся. Отом поняла, что одежда и обувь принадлежат сыну. Марина разулась, пальто сняла, прошла в большую комнату и увидела сидящего в кресле Серёжу. Он всюду задёрнул занавески, все окна зашторил, даже кухню не забыл. Включил торшер и сидел, уставившись в одну точку, в ошедшую и вставшую в дверях мать, будто бы и не заметил. Лицо парня осунулось. Впалые щёки заросли неопрятно щетиной. Следы от юношеских угрей, алые шрамы, выделялись на белых щеках. Короткие волосы, Марине не нравилась новая стрижка под машинку, уродящие тонкие и интеллигентные черты сына, топорщились, глаза покраснели, на губе простуда. Марине показалось, что сын опять пьян, но это было не так. Серёжа не выпил ни капли спиртного. Сам сказал об этом чуть позже. А в тот момент, подняв на мать потрясённый и измученный взгляд, произнёс, пожалуй, самые страшные слова, которые может услышать мать от своего ребёнка: "Я скоро умру, мама".